видение отвечает друг мы дети единого лона я не ангел к тебе благосклонный и не злая судьбина людей я иду за любимым их следом но увы мне их выбор неведом мне чужда суета их путей